Глава 45 Тревис ждал. Он понимал, что Гарнер не лжет и не шутит. Давайте прикинем приблизительно, сказал президент. Как вы думаете, когда умер последний ветеран гражданской войны в США? Не пытайтесь считать, сделайте выстрел на угад. В 30-х годах 20 -го века, ответил Тревис. Пэйдж кивнула. Я согласна? Да, примерно, добавила Беттани. «Существуют разные точки зрения», — сказал Гарнер. «Но все же большинство считают, что это был ветеран по имени Альберт Вулсон. Он умер в августе 1956 года». Тревис переглянулся с остальными. «Звучит неправдоподобно, не так ли?» — заметил Гарнер. «Сознание склонно отсеивать крайние значения величин. Но сделайте небольшие подсчеты». В гражданской войне принимали участие 3 миллиона человек. Многие из них солгали относительно своего возраста, чтобы их взяли в армию. Поэтому можно предположить, что в 1865 году, когда война закончилась, нескольким десяткам тысяч человек было 15 или 16, из чего следует, что они родились около 1850 года. Небольшая их часть могла дожить до 100 лет, или немногим больше, если тогда им было менее 15. Вот почему середина 50-х годов 20 -го века представляется вполне разумным числом. Он улыбнулся. Так и произошло. Удивительно, но гражданская война и атомная бомба перекрываются на целое десятилетие. Он вздохнул. И еще более удивительным. Представляется тот факт, что первые люди, которые обрели бессмертие, во всяком случае победили болезни и старения, родились перед Великой депрессией. Вам знаком проект Мафусаилы? Должно быть, вы видели рекламные ролики во время предвыборной кампании. Тревис, Пэтч и Бетта не кивнули. Выяснилось, что у них получилось, — продолжал Гарнер. Результаты были получены на 15 лет раньше предполагаемых сроков. Так говорится в послании «От глубокого неба». В 2035 году удалось остановить старение и даже найти способ обратить его вспять, из чего следует, что небольшая часть людей, родившихся в конце 20-х годов 20-го столетия, воспользуется новыми препаратами и собственными глазами увидит, каких биологический возраст станет уменьшаться до тех пор, пока они не будут выглядеть и чувствовать себя. На 25 лет. И так, до бесконечности. Среди тех, кто родился в 30-х, 40-х и 50-х годах, таких будет заметно больше. И практически все, кто появится на свет позже, также станут бессмертными. Большая часть команды глубокого неба еще не родилась в наше время. Но некоторые в 1978 году были уже взрослыми. В том числе 9 человек. Которым Рубин Уард получил приказ передать сообщение в ту лето. Тревис почувствовал, как соединяются две половины разводного моста. Вот они с лязгом сомкнулись. Он посмотрел на Пэтч, бета не зная, что они думают о последних словах послания. Некоторые из нас уже среди вас. Кому как не себе, лучше всего доверить послание, сказал Гарнир. Бэйдж хотела ответить, но потом передумала и нахмурилась, словно ее что-то тревожило в последние несколько минут, и только сейчас она сумела сформулировать свой вопрос. Да, можно отправить послание через брешь, но зачем было присылать такие опасные вещи, как объекты, если они создали червоточину для того, чтобы что-то сообщить? Они ничего такого не делали, перебил ее Гарнер. Они не создавали червоточину и не отправляли через нее объекты. Все они архаичны с точки зрения возраста Вселенной. Те, кто создал червоточину, давно исчезли. Возможно, миллиард лет назад. От них остались лишь старые транзитные туннели, полные реликвий. Исходное назначение глубокого неба состояло в том, чтобы изучать такие туннели. Речь шла о целом лабиринте, который обнаружили ранее при помощи зондов роботов, отправленных к соседним звездам. Глубокое небо построили как исследовательскую лабораторию, чтобы изучить и взять под контроль червоточины. В конце концов, команда использовала возможности корабля, чтобы открыть брешь в наше время на Земле. Они немного перенаправили один из туннелей, чтобы первый гигантский ионный коллайдер, запущенный в 1978 году, соединился с ним, а вовсе не с исходным туннелем, полным паразитных сигналов. Они потратили огромное количество энергии, перемещая туннель. И как только они это сделали, им пришлось производить и запасать еще больше энергии, чтобы снова его сдвинуть, на сей раз с целью добраться до его конца со своей стороны. Процесс накопления энергии потребует более 38 лет и будет завершен 5 июня 2016 года по нашему календарю. Однако они не смогли остановить поток объектов через червоточину. Им удалось лишь создать эффект реверберации, который позволил им отправить закодированное послание. «Голоса Бреши», — сказала Пэтч. Гарнер кивнул. А также исходный импульс, оказывающий воздействие на человека, который оказывался ближе всего к Бреши в момент ее открытия. Нейротехнология, опережающая нашу на несколько столетий, Очевидно, она не доведена до совершенства, ведь Уарт получил повреждения, несовместимые с жизнью. Трэвис попытался осмыслить новую информацию. — Туннели заброшены? — спросил он. Гарнер снова кивнул. — Древние руины. Тем не менее, многие их части продолжают функционировать, в том числе ряд защитных мер, нечто вроде предохранителей. Например — Например? — спросила Пэтч. Послание об этом говорилось вскользь. У меня сложилось впечатление, что потребовался бы учебник, чтобы все объяснить. Но основы понятны. Одна из мер безопасности состоит в том, что мы не можем попасть в брешь с нашей стороны. Туннели обладают защитой от посторонних, вроде нас, на случай, если кто-то попытается проникнуть туда в каком-то случайном месте. Вполне разумная предосторожность. Если вы построили такие туннели, которые пронизывают всю Вселенную, то представители враждебной расы могут ими воспользоваться и внезапно оказаться на вашем заднем дворе. — Ну и как же можно ими воспользоваться? — поинтересовалась Беттани. — Для этого необходим тумблер, — ответил Гарнер. Все выжидающие уставились на него. Это лучшая попытка перевода с языка тех, кто построил туннели. Что-то вроде механизма внутри замка. Вот как он работает. Чтобы попасть из одной точки туннеля в другую, необходимо получить разрешение. Можно называть данное действие отпиранием. Единственная возможность проделать это для мыслящего существа, одного создания, подумать одинаково сложные мысли у каждого входа. Теперь вы понимаете, как оно работает? Получается, что хотя бы одно существо должно совершить традиционное путешествие в другой конец, на корабле. И только после этого кто-то может войти в туннель. Таким образом, чтобы его открыть, нужно подумать некую мысль возле него. К примеру, диалог из «12 ночи», после чего промчаться по космическому пространству к другому входу, а там снова вспомнить тот же диалог. Тот же разум, та же мысль. Вот что слушает туннель. В противном случае он не откроется. Трэвису показалось, что он понял идею и почему она использована. Получается, что никакая новая цивилизация, появившаяся внезапно, не сумеет быстро освоить туннели. Они смогут расширять границы своего присутствия только с той скоростью, на которую способны их корабли. Гарнер кивнул. А человек, который должен отпереть туннель с двух концов и есть тумблер, в данном случае это ты. Я уверен, что тебе понятна причина. Тревис задумался, посмотрел на противоположное сиденье, потом повернулся к гарнеру. — Потому что я уже проделал данное путешествие. Один я уже находится на той стороне, а другой я — на этой. Еще один кивок. — Неужели у нас получится? — спросил Тревис. — Один и тот же разум, одна и та же мысль. — И какая же мысль? Они сформулировали ее в своем послании. Гарнер покачал головой. — Они сообщат ее тебе лично, после того, как ты окажешься на том конце. Он смотрел на Трэвиса, ожидая увидеть в его глазах недоумение. честь заметил, с каким удивлением уставились на Гарнера пэйджи Но как ты пройдешь через туннель, не открыв его? — продолжал президент. — Еще одна мера предосторожности для защиты тумблера. Термин переводится как «разведка». Ты должен проделать это один раз, туда и обратно. Вот какова логика. Сначала тумблер должен открыть один конец туннеля, затем, в течение очень длительного времени, путешествовать через пространство ко второму. Но перед тем, как он его откроет, он может войти в туннель там всего один раз, чтобы снова хорошенько разглядеть первый конец. Произвести разведку. Рэвис понял идею, во всяком случае, так ему показалось. После того, как потребовалось много времени на пересечение всего этого пространства на корабле, рискованно слепо открывать дальний конец туннеля. А что, если существа, которые остались на первом конце, изменились? Или же там ждет нечто опасное? Гарнер сумел улыбнуться. Проклятие! Можно открыть туннель и получить в ответ поток магмы или морской воды глубиной в милю. Находящийся под огромным давлением. Очень многое может произойти за такой значительный промежуток времени, ведь существует вероятность, что потребуется тысяча лет для преодоления пространства, разделяющего концы туннеля, или даже больше. Очевидно, в данном случае экипаж глубокого неба о таких вещах не тревожился. Насколько мне известно, они лишь хотят поговорить с тобой перед тем, как окончательно открыть туннель. Я понятия не имею о чем. — Значит, другой я, — сказал Тревис, — тот, что находится на борту глубокого неба, сначала откроет дальний конец туннеля, и после этого я смогу один раз проделать путь туда, а потом обратно, произвести разведку. Насколько я понял, именно в этом и состоял план. Тревис смотрел на Гарнера, обдумывая услышанное. У него осталось несколько вопросов, кое-какие концы не сходились. В особенности его интересовала одна вещь. — Расскажите о фильтре, — сказал Тревис. Гарнер удивился. — Откуда ты о нем знаешь? — Мне известно только слово, — сказал Чейз. — А откуда? — Я объясню позднее. Он смотрел Гарнеру в глаза и ждал, когда тот ответит. — Боюсь, я знаю немногим больше тебя, — сказал президент. — Для меня фильтр — это самое странное во всей истории. И, пожалуй, самое страшное. — Почему? — спросила Пейдж. Чейз заметил, что бета не смотрит на всех так, словно она пропустила нечто важное. На самом деле так и было, ей никто не рассказал про эксперимент Тревиса с пробкой. Он перехватил ее взгляд и пообещал: Я потом тебе все расскажу. Она кивнула, но выражение ее лица оставалось растерянным. Фильтр единственное, что Рубин Уарт решил не вставлять в письменное послание, сказал Гарнер. Он так ничего о нем и не продиктовал, нори пока оставался в больнице Джона Хопкинса и лишь коротко упомянул в разговоре с нашей девяткой. Позднее, тем же летом, Рубин боялся делиться с нами такими подробностями. Так он сам сказал. Опасался, что мы можем отступить, если узнаем о фильтре. Уарт утверждал, что фильтр совершенно необходим, но настолько ужасен, что нам о нем лучше не знать. За исключением тебя, Трэвис. Вы полагаете, речь идет о том, что... «Произойдет со мной, когда я пройду в брешь?» — спросил Чейз. «О каких-то изменениях, которые со мной случатся? То есть отфильтровывать будут меня?» И вновь Гарнер был удивлен, но на сей раз лишь незначительно. «Да, примерно так я и решил. Но это не более чем догадка. Моя ничуть не лучше, чем твоя». Тревис кивнул. Как и в тот момент, когда находился в туннеле рудника, он выбросил из головы мысль о фильтре и посмотрел на Гарнера. «Ваша девятка должна была привести меня в Тангенс, а потом в самый последний момент рассказать обо всем». Гарнер кивнул. «И что же вы подумали, когда я оказался в Тангенсе без вашей помощи летом 2009 года? Что очень странные вещи происходят в связи с брешью, и что это не может оказаться случайным совпадением?» «Так и было. Позднее я объясню». — Буду весьма признателен. Течение мыслей Тревиса снова изменило направление. — Когда Аарон Пилгрим взял под контроль пограничный город, вы были готовы ударить по нему ядерной боеголовкой? — Бреш не пострадала бы. Вы не представляете, какие силы ее стабилизируют. Меня остановило лишь то, что вы отказались оттуда уехать. У меня не было выбора. И я согласился с вашим предложением. Некоторое время все молчали. Тишину нарушало лишь мерное гудение мощных двигателей. В иллюминаторах виднелось ночное небо. — Но зачем они все это делают? — спросила Пэтч. Я имею в виду команду корабля. В послании сказано, почему решено открыть туннель. Гарнер задумчиво опустил голову и стал рассматривать свои руки. — Это можно объяснить довольно просто. Он собрался с мыслями и продолжил. На Земле около 3000 года началась война, примерно в то же время, когда глубокое небо появилось возле 61 Сигни, как выяснилось, конечной цели путешествия. Эта звезда расположена примерно в 11 световых годах отсюда, из чего следовало, что команда корабля после прибытия к ней получала известия из дома с более чем десятилетней задержкой. Письма от любимых людей, новости все. Они были вынуждены наблюдать, как их собственный мир разваливается на части все с той же задержкой. Они прекрасно понимали, что события, о которых они узнают, произошли 11 лет назад. Команда хотела вернуться, чтобы как-то вмешаться, но без особых споров решила отказаться от этой идеи. У глубокого неба на капитанском мостике не было кнопки супердрайва. Максимальная скорость корабля составляла лишь... 20% скорости света, у них ушло бы 55 лет на то, чтобы добраться до звезды, и столько же на возвращение. Так или иначе, но очень скоро они получили сообщение, что использование определенного вида оружия почти наверняка положит конец войне. В сообщении не уточнялось, о каком оружии идет речь, им лишь написали, что оно применено. С тех пор они не получали с земли ни одного сообщения. Гарнер закрыл глаза. Тогда они открыли брешь, чтобы дать новый шанс жизни на Земле. Если вы хорошенько подумаете, то поймете параноидальную настойчивость, с какой мы хранили нашу тайну. Давайте вспомним о силовых структурах всего мира и о том, на что способны люди, чтобы удержать контроль над своим муравейником. А теперь представьте, что произойдет, если кто-то из них узнает, что откроется некая дверь и появятся люди, которым известно, что произойдет в следующие тысячу лет нашей истории. О том, что нам суждено изобрести, открыть, ответы на любые вопросы. И эти люди самим фактом своего появления захватят абсолютную политическую власть на Земле. Кто будет более всего напуган такой перспективой? Именно те, кто обладает всей полнотой власти на данный момент. Руки Гарни сжались в кулак но он тут же заставил себя их разжать. «К дьяволу их! Это должно произойти, к лучшему или к худшему!» Казалось, Пейдж отреагировала только на последнюю фразу, произнесенную Гарнером. Она повернулась к Тревису, и на ее лице появился страх, причину которого ей не требовалось объяснять.